Глава вторая. Равнодушно взирая на простирающуюся по обе стороны дороги унылую равнину, Денни уже в который раз отметил достоинство машины Кейли. Они славно провели 5 дней в курортном местечке Наксхед и сейчас возвращались домой в Вашингтон. Скорость была 62 мили в час, и ни малейшей тряски, полная тишина. Да-да, именно полная. в том смысле, что сидящая за рулем подруга хранила многозначительное молчание. — И зря, — подумал Дэнни, — мы прекрасно провели время в этом милом коттедже. До моря всего квартал. Отлично покатались на новых досках буги, благо что волны были высокие, поняжились на солнце, танцевали до двух ночи в дискотеке, а мини-гольф, а ужины при свечах, а прогулки по берегу на закате. А какой потрясающий секс! Дэнни вздохнул и... и вот теперь от нее исходит арктический холод. А все потому, что он опять не сделал ей предложение, и это ее задело. Они были вместе уже целых три года, любили друг друга. Но Дэнни до сих пор не мог решиться. Основная проблема состояла в том, что Кейли, только что окончившая школу бизнеса, получала 80 тысяч в год, а он, выпускник Института искусств, спустя четыре года зарабатывал... 80 баксов в день. Кейли работала в фонде Джона Голта в отделе контроля и управления портфелем активов, безропотно вкалывая по 60 часов в неделю. Таких трудоголиков нужно поискать. Даже на отдыхе Кейли вставала в 7:00 утра, чтобы поспеть в единственный в городке газетный киоск и перехватить один из четырёх экземпляров Wall Street Journal. Дважды в день она посещала местную библиотеку и проверяла свою электронную почту. Денни неоднократно заставал её за просмотром новостного сайта NBC с выключенным звуком. Для Кили зарабатывать деньги было всё равно, что заниматься искусством. Одновременно она усматривала в этом элементы какой-то игры и предавалась ей с вдохновением, как профессиональная балерина танцу. А Денни нравилось шутливо повторять, что он художник и деньги для него ничего не значат. Разумеется, это было не так. Большую часть скудного заработка давала вовсе не занятие искусством, а работа на стороне в галерее, где плата была мизерной, но зато имелась возможность время от времени выставляться, и в солидном частном детективном агентстве Ассоциация Фелнер, где деньги добывало основные деньги от 25 долларов в час. Работа там лёгкая, но не интересная, рутинная. В основном сбор различных третьестепенных материалов, связанных с судебными тяжбами. Дэнни уже давно понял, что ассоциация Фелнер почти всегда обслуживает не правую сторону, чем и гордилась. Ведь у не правой стороны имеются деньги, то ради чего ассоциация Фелнер существует. Ходы бедно, но подработки позволяли оплачивать счета, хотя в мире существовали вещи, о которых Дэнни лишь мечтал. Не последнее место в этом списке занимал нелинейный видеоредактор. С его помощью открывались невиданные возможности в творчестве. Устройство стоило 20.000 долларов, примерно в 20 раз больше суммы, какая была у него на счёте, что делало мечту практически не осуществимой. Столько скопить, работая в ассоциации Фельнер, никогда не удастся. А что касается искусства, то тут и говорить нечего. С тех пор, как банк Латино купил его бронзовую композицию А прошло уже несколько месяцев, Денни не удалось продать ни одной своей работы. Приёмник Келе был настроен на утренний выпуск новостей Национального государственного радио. Эта дурацкая болтовня ей нравилась, а ему нет. Денни выключил радио, прислонил голову к слегка подрагивающему окну и закрыл глаза. Келе вдруг вздумалось прервать многозначительное молчание. Ну и о чём ты сейчас думаешь? Притворяясь дремлющим, День недвуменно пожал плечами. Да о том, что не продаю свои работы, у меня нет денег и поэтому не могу жениться. Я думаю обо всех этих болевых точках моей жизни. День он приоткрыл веки. Надо же, какая упорная. Что? О чём ты думаешь? В их отношениях существовала какая-то загадка, потому что они вроде бы не имея ничего общего, тем не менее были созданы друг для друга. После первой же встречи с Кейли у Денни внутри что-то вспыхнуло, и он верил, что это никогда не погаснет. Стоило им разлучиться на несколько дней, как он начинал тосковать, буквально не находя себе места. То же самое происходило и с Кейли, во всяком случае так она говорила. А вместе им было замечательно, просто волшебно. Они словно подпитывали друг друга энергией, Несмотря на совершенно различный род занятий и воспитание, между ними существовала такая гармония, что они могли читать мысли друг друга. "Наверное, у нас с тобой общий мозг", повторял Денни, и Кейли с ним соглашалась. "Ясное дело, в конце концов мы поженимся", подумал Денни. "Вот встану на ноги, найду наконец настоящую работу и..." Денни снова прервала его размышления Кейли. Полиция и контроле мозгов требует отчёта. Он открыл глаза, прищурился. Я обгорел. Бедный ребёнок. И на зубах скрипит песок. Вот это уже хуже. Ещё я думал о том, что пора кончать с Денни и становиться Дэниелом. Кейли задумалась: зачем? Завтра мне исполняется 26 лет. Неужели? Но день рождения ещё не повод для смены имени. Наверное, ты как всегда права. Дэн не потянулся за её рукой и поднёс к губам на вкус пальцы Кейли, были чуть солоноватые. Хватит обо мне. Давай поговорим о тебе. Кейли улыбнулась. Уверен, ты мечтаешь поскорее добраться до дома, соскучилась по компьютеру, своей духовной пище. К тому же надо кое-куда позвонить. А тебе не нужно кое-куда позвонить? И мне тоже. Келли вздохнула и щёлкнула выключателем приёмника. Я знаю, это тебе кажется скучным. Нет же, проговорил он. Заниматься бизнесом даже интереснее, чем искусством. Ну, понимаешь, обстановка. Всё, что бизнес окружает, Келлер смеялась. Ты вспомнила об этом, потому что надо идти на открытие выставки Джейка и подхалимничать перед владельцами галерей. Дэн не поморщился. Впрочем, всё равно хорошо, что лёд наконец растаял. Пойдёшь со мной? Кейли загадочно улыбнулась. Или вымоешь голову и сядешь смотреть обозрение Wall Street Journal за неделю? С чего ты взял? А вот с того. Опять прочитал мои мысли. Может, мне тоже остаться дома? Мечтательно промолвил Денни: "Вымою голову, там столько песка". "Тебе никак нельзя", возразила Киэли. "Почему? Мы не имеем права подводить Джейка. Он на нас рассчитывает. К тому же, там будет не так уж плохо". "Да", согласился Денни и снова прислонил голову к окну. Выставка Джейка открывалась в галерее Петрус в Джорджтауне. Вся галерея состояла из единственного ярко освещённого зала с высоким потолком и розовыми кирпичными стенами. И как ни странно, в Негритянском районе, 6 кварталов вдоль реки Потомак, рядом со сваями скоростного шоссе, хотя в полумиле на восток эти кварталы вливались в каньон, образованный вздымающимися ввысь великолепными современными зданиями, где размещались адвокатские фирмы. и различные неправительственные учреждения, вроде Всеамериканской организации здравоохранения. Денни откровенно маялся. Он дал себе зарок, что если хотя бы ещё раз услышит, что нынешний июль самый прохладный в истории Вашингтона, то непременно уйдёт, рискуя сократить и без того скудное количество присутствующих. Всего их было около 25, и развешанные по стенам мрачные полотна вроде никого не интересовали. В основном гости налегали на бесплатную выпивку, ради которой они, видимо, сюда и пришли. В мусорных урнах росли горы порожних банок. Слева кто-то снова начал настаивать, что поскольку до 1918 года никакой регистрации погоды в регионе не вели, то нынешний июль, несомненно, следует признать самым холодным за всю историю. "Ну что ж", сказал себе Денни. "Ничего не поделаешь, пора смыватываться". Кейли не отпускала от себя мама Джейка. Они уже разговаривали 15 минут, и подруга бросала на Дэнни выразительные взгляды, дескать, выручай. Он уже перекинулся парой слов со всеми нужными людьми, в том числе с влиятельным критиком из «Пост» и обозревателем из современного искусства, так что причин задерживаться не было. Примерно на полпути к Кейли его окликнули. «Дэнни Крей, это вы?» Лавиния необыкновенная женщина. Никто не знал точно, сколько ей лет, но существовали фотографии, где она была запечатлена рядом с Джоном Кеннеди, Энди Уорхолом, Пэгги Гугенхайм и Лу Ридом. Маргорет Гугенхайм, Пэгги, 1898-1979, внучка и продолжательница дела знаменитого филантропа Мейера Гугенхайма, 1828-1905. основателя нью-йоркского музея современного искусства. Лу Рит родился в 1942 году, известный американский рок-певец и гитарист. Она владела двумя галереями: Neon в Вашингтоне и Kunstblitz в Берлине, и была заметной фигурой в Вашингтонских художественных кругах. Вы не ошиблись, ответил Дэнни, приглаживая ладонью свои короткие волосы ёжиком. а затем после ритуального объятия добавил «По крайней мере, мне так кажется». Она захохотала, будто он сказал что-то невероятно остроумное, и внимательно посмотрела на него сквозь сильно подведенные тушью ресницы. Чуть ли не флиртовала. Кейли, увидев его рядом с Лавинией, вскинула брови и послала ободряющую улыбку. — Мне тоже кажется, что это вы, — произнесла Лавиния, — и это очень кстати, — Ведь именно вас я ищу. Она протянула Денни пустой бокал. Принесите, пожалуйста, плонк, только белый, а потом поговорим. Они вышли в небольшой садик за галереей, и Лавения закурила. Воздух был столь тяжёл и напитан влагой, что дым от сигареты не поднимался, а стелился, как туман. Денни, чтобы поддержать друга, спросил у Лавении, что она думает о выставке Джейка. Она пренебрежительно тряхнула своими пышными волосами. — Это не в моем вкусе. — Почему? Разве его работы не хороши? Лавиния усмехнулась. — Нет, палитра мутная. К тому же все вторично. Но я хотела поговорить с вами не об этой выставке. Она кокетливо взглянула на Денни и неожиданно ткнула его в грудь ярко-красным ногтем. — А о вас? Лавиния рассказала, что видела его скульптуру в банку «Сальвадор» И работа произвела на неё сильное впечатление, такое, что она стала искать возможность познакомиться с другими его произведениями. Ей удалось посмотреть литографии, которые он дал на временное пользование реставратору в Джорджтауне, картину, купленную кафricцами, она висит у них в музыкальной гостиной, а также инсталляцию в торпедофактории в Александрии. Мне понравилось. Как из работ, спросил Дэнни? Да все понравились. — Замечательно. — А теперь слушайте самое главное, — сказала Лавиния. — В расписании выставок галереи «Неон» образовалось окно, и очень даже широкое — две недели в октябре. Я могу открыть вашу выставку в пятницу, пятого октября. Вас это интересует? — Так ведь... — На монтаж два дня. Среда и четверг, то есть третьего и четвертого. Неожиданно она что-то вспомнила. А работы у вас достаточно? — Да. Конечно, ответил Дени не задумываясь. Но как получилось, что и лавиния драматически устремила взор в небо, выпал один из моих художников, яркое дрованье, молодой, но совершенно неуправляемый. Теперь вот он в депрессии валяется в постели, ничего не делает, и это продлится до Рождества. А я ждать не могу. У меня бизнес, а не клиника. Она вопросительно посмотрела на Дени. Так что «Прекрасно!» — промолвил он, глупо улыбаясь. После этого разговора Дэнни решил, что должен остаться. Ему казалось неприличным уходить прежде лавинии. Через минуту появилась Кейли вместе с Джейком и его мамой. «Это была та самая лавиния Тревор?» — воскликнула она с восторженными нотками в голосе. «Поведала что-нибудь интересное?» Дэнни пожал плечами. При Джейке рассказывать не хотелось, поскольку галерея не он... Была солиднее Петруса. Кто-то же должен был принести ей вина и составить компанию, пока она курит. — Но она что-нибудь сказала, — спросил Джейк, — насчет выставки, свое мнение. — Извини, я очень старался, но склонить к обсуждению твоих работ галерейщицу не удалось. Один из ее любимцев не вылезает из депрессии, а она все время распространялась об этом. Кейли скосила глаза на часы. По понедельникам ей нужно было вставать в 5:30, чтобы успеть прочитать утренние газеты и до открытия рынка ценных бумаг написать в интернете колонку. Дэн сжал её руку. Тебе пора двигать домой, а меня кто-нибудь подвезёт. Кеиле улыбалась. Она была уверена, Лавини что-то замыслила. Галерея Щица собралась уходить только через полтора часа после Кеиле. Направляясь к двери, она бросила на Денни заговорщицкий взгляд и кивнула. А он понял, что ему придётся остаться до конца. Джейк был очень пьян и вести машину не мог. Даже по пути домой он продолжал потягивать мерло из наполовину опустошённой бутылки. Денни пытался его успокоить. Всё прошло замечательно. Правда? С надеждой произнёс Джейк: "Конечно, большой успех, но ничего не продано". Джейк отвернулся к окну. «Разве в этом дело?» — с жаром проговорил Дэнни, хотя друг был прав. «Вначале выставляешься, а продаешь потом. Между этими двумя фазами должно пройти время. Ты так считаешь?» «Ну, «Разумеется». Неожиданно Джейк вскинул голову и с подозрением посмотрел на Дэнни. «А с чего это ты сегодня такой веселый?» «Веселый?» — усмехнулся Дэнни. «С чего ты взял? В последнее время я не вылезаю из депрессии». Друг сосредоточенно задумался, удовлетворенно кивнул, закрыл глаза и через секунду громко захрапел. А у Дэнни, после того, как он отвез Джейка, настроение начало портиться. Наверное, не надо было поминать депрессию. Дело в том, что годных для показа работ у него явно недостаточно. Придется собрать все проданное, а также подарки друзьям, Над инсталляцией в торпедофактори, которая так понравилась Славине, тоже придётся поломать голову. Ведь аппаратуру для создания видеоэффектов, которая использовалась для неё, кооператив художников потребовал вернуть. Владелец решил употребить её для более прибыльного занятия создания видеомемориалов в память усопших домашних питомцев. Действительно прибыльно, ничего не скажешь. Также впереди маячила ещё одна проблема. Самый интересный из его скульптур, гвоздевым экспонатом любой выставки, был «Вавилон-2». Он представлял собой потрясающую конструкцию, состоящую из более чем 8 тысяч прозрачных элементов конструктора Лего, образующих призрачный город, в центре которого размещалось полутораметровое трехмерное голографическое изображение Уолтера Мондейла, склонившегося над гробом Курта Кубейна. Уолтер Мендел родился в 1928 году, политический и государственный деятель, вице-президент при Джими Картере. Курт Кобейн 1967-1994 годы, лидер скандально известной рок-группы Nirvana. Голограмма поражала своей утончённой эфемерностью, ярко подчёркивая приходящую славу своих персонажей. Проблема состояла в том, как доставить вещь в галерею не он, не разбирая. «Впрочем, это ерунда», — подумал он, — «чего-нибудь придумаю. У меня впереди еще целых два месяца». Добравшись, наконец, до дома, Дэнни бегом преодолел два лестничных пролета. Не терпелось рассказать Кейли о предложении Лавинии. Подруга пришла в еще больший восторг, чем он. «Я знала», — воскликнула она, бросаясь ему на шею, — Затем побежала к холодильнику и вернулась с бутылкой дорогого шампанского. «Это приготовлено к твоему дню рождения, но мы купим другую!» Когда в пять минут первого зазвонил телефон, у Дэнни внутри абсолютно ничего не шевельнулось. Кейли сняла трубку и с недоуменным видом передала ее Дэнни. «Тебе спрашивает Джуд Белцер?» Фамилию и имя Дэнни слышал впервые. Незнакомым оказался и голос «Академ». Акцент какой-то странный, вроде бы британский. Мистер Крей? Просто Дени. Как вам угодно. Извините, что звоню так поздно. Я ещё не сплю. Моя фамилия Белцер. Я адвокат. Слушаю вас. Один общий знакомый посоветовал мне связаться с вами. Кто? спросил Дени. Один из ваших многочисленных коллег в ассоциации Фелнер, пояснил адвокат. Дело в том, что я только что прилетел из Милана, а завтра вылетаю в Сан-Франциско, поэтому не могли бы вы изыскать возможность встретиться со мной утром? Я знаю, что позвонил слишком поздно, но понимаете, я намерен предложить вам работу, которая, мне кажется, вас заинтересует. Мы могли бы встретиться в здании аэровокзала в клубе адмиралов. Дэн, не молчал. Вы меня слушаете, Дэнни? Да. Так вот, в 10 вас устраивает? Денни не знал, что ответить. Выставка в галерее Неон это, конечно, грандиозно, но потребует колоссальных усилий, а денег на счету в банке всего 1000. И что делать, когда они закончатся? В любом случае жить за счёт Келли он не станет. Молчание затянулось настолько, что Бэлцеру пришлось окликнуть его во второй раз. Денни? Да, конечно, в 10 меня вполне устраивает. в клубе адмиралов. Да, в здании аэровокзала. Положив трубку, Дени вдруг сообразил, что не договорился, как они узнают друг друга. Но ему почему-то показалось, что это неважно. В тоне адвоката Белц раззвучал намёк, будто он уже знает, как Дени выглядит и может гораздо больше.